«Самое странное заключалось вот в чём. Я знал, что сплю и вижу сон, но понятия не имею, что мне снится. Я в жизни не видел такого гадкого сна, будто ты спишь и знаешь, что спишь, и видишь сон, и знаешь, что это дурной сон, кошмарный сон, но не знаешь, о чём он, этот сон. Наверное, это самое ужасное, ужас перед лицом неведомого и всё такое». Мне так отчаянно хотелось познакомиться с содержанием моих сновидений, что я вылетел из мира снов, будто пробкой из бутылки. Я лежал на каком-то полу, в широком снопе солнечного света. Что-то было не так. Окна моей спальни выходят на север, и солнце светит в них под острым углом, причем только в разгар лета, да и тогда в комнату просачивается лишь тоненький лучик. Кроме того... У себя в спальне я дрыхну на кровати, а не на полу. Тут что-то не так, совсем не так, как надо. Сначала просыпается тело, а мозги уже потом. Я открыл глаза, пошевелил руками и все вспомнил. Я рывком принял сидячее положение. Спина болела так, будто из меня выдернули позвоночник. «Да», — произнес я, и снова лег. Сон на полу не самый лучший отдых Даже в самые лучшие времена Я предпринял вторую попытку подняться На этот раз медленно И мне удалось проделать все телодвижения Необходимые для того, чтобы встать на ноги Я чуть подался вперед и оглядел комнату Теперь на кровати возлежал арки И он был один На всех горизонтальных поверхностях В трюмо, столики столике, сиденьях, стульев стояли полупустые стаканы. Дверь шкафа была открыта, и на полу перед ним высилась груда одежды. В воздухе стоял кофейный дух, и я, выйдя из спальни, направился к его источнику. Возле кухонной ниши мне на глаза попалась лиловая красотка с волосами цвета вороного крыла, одетая в грубые полотняные штаны. и черный свитер с высоким горлом. Она готовила яичницу-болтунью. Красотка была босая и совсем маленькая, на вид гибрид негритянки, китаянки и француженки. Такой облик обычно принимают еврейские девушки, обучающиеся в музыкально-художественных школах. Она заговорила первой. «Вы спали на полу!» Это было произнесено сухим. Прозаичным тоном, каким обычно говорят о погоде. — Похоже, да, — ответил я. Спина у меня болела, руки были грязные, рот казалось забит шерстью, а в довершении всего я прекрасно помнил, почему нахожусь здесь, а не в своей собственной уютной квартирке, над гриль-баром я не прочь. Можно мне немного кофе? Она указала на чайник вилкой, с которой капал яичный белок. «Угощайтесь. Что, похмелье, да?» «Нет, я вчера не пил. Который теперь час?» «Начало третьего. Сейчас день?» Она уставилась на меня. «Разумеется, день!» Девушка снова принялась взбивать яйца. Видать, вечеринка была ого-го. «Так вас тут не было?» Спросил я, открывая дверцы буфета в поисках чашки. «Они все в мойке», сказала красотка. «Нет, не было». Я девушка-вытрезвитель. О-о-о! изрек я. Мы стояли недалеко друг от друга. Она у плиты, а я возле мойки. Порывшись в груди посуды, я вытащил чашку. Как мог, вымыл ее и налил себе кофе. — Что-то я вас раньше тут не видела, — сказала девушка. — Я редко сюда выбираюсь. — Откуда выбираетесь? — Из Канарси. Она скорчила такую гримасу. Будто я отпустил сальную шуточку и сказала «Ну-ну, давай, заливай!» «Нет, правда!» Красотка взяла себе тарелку, выложила на нее болтунью, а сковородку поставила обратно на плиту. «Если хочешь яичницы, стряпай сам!» сказала она. Девица не хотела меня обидеть, просто ставила в известность. «Нет, спасибо!» ответил я. «Хватит с меня и кофе!» Она отнесла свою тарелку и чашку к нагромождению мебели на середине комнаты и села. У Арти нет кухонного стола. Я уселся напротив нее и стал с хлюпаньем тянуть свой кофе, еще слишком горячий. Девушка не обращала на меня никакого внимания, кидая в рот кусочки яичницы, как будто уголь в топку печи. Шик, шик, шик. Как патрульный цикат с его... «Буль, буль, буль!» «Размеренно, как это делала бы машина!» «А когда проснется Арти, как вы думаете?» — спросил я. «Когда я соберу завтрак?» — ответила она. «Ты не обязан его дожидаться». «Еще как обязан», — сказал я. «Мне надо с ним поговорить». На этот раз она удостоила меня взглядом. «О чем это?» «О затруднениях», — ответил я. «О той луже, в которую я сел». «А что тут может поделать Арти?» «Не знаю», — сказал я. И это было правдой. Просто мне не пришло в голову, с кем бы еще поговорить. «Если речь о деньгах, то Артина мели, можешь мне поверить», — сообщила она. «Не в деньгах дело. Мне просто нужно с ним посоветоваться». Она подняла глаза от своей исчезающей яичницы и возобновила эти шик, шик, шик. Потом на миг остановилась и спросила, «Что случилось? Тебе нужен гинеколог?» «Господи, нет ничего подобного! Если дело не в деньгах и не в сексе, то я уж не знаю, что сказать!» «Вы ведь не старьёвщик?» «Я? Нет, только не это!» Эта идея удивила меня не меньше, чем мысль о том, что ко мне подослали двух наёмных убийц для исполнения своих служебных обязанностей. «Я старьёвщик?» «Я угроза для организации?» «Да, я тоже так и думаю», — сказала девица. «У вас слишком здоровый вид!» Это замечание можно было воспринять едва ли не как оскорбление, высказанное сухим деловым тоном в мгновение отдыха от пережевывания яичницы. «Просто у меня возникли сложности», — сказал я. Сделав несколько глотков кофе, я сделал несколько шагов по комнате. Спал я полностью одетым и теперь чувствовал себя помятым и взапревшим, как человек, который спал полностью одетым. У меня было ощущение, будто я спал в автобусе, ехавшем по бездорожью. — Извините, что темню, — сказал я, — но мне думается, что об этом деле лучше не распространяться. Девица пожала плечами, прикончила яичницу и встала. — Мне плевать, — сказала она. Когда девушка пошла относить свою тарелку в раковину, я вспомнил, что располагаю сведениями, которыми вполне могу с нею поделиться. «Меня зовут Чарли», — сообщил я. «Чарли Пул». «Привет», — сказала она, стоя над мойкой спиной ко мне. Своего имени она так и не назвала. «Ты хочешь разбудить Арти?» а «Можно». «Если ты этого не сделаешь, я сама разбужу». «О, ну что ж...» Только долго не возись. Ладно. Я вернулся в спальню с полупустой кофейной чашкой в руках. Арки лежал на животе, раскинув руки и ноги, и был похож на кривую свастику. Спал он, судя по всему, очень глубоко. Арки, позвал я. Эй, Арки. Удивительное дело. Он тотчас открыл глаза, перевернулся на спину. и сел посмотрев на меня сказал хло нет ответил я чарли чарли пул арти заморгал потом одарил меня широченной улыбкой и произнес чарли малыш рад тебя видеть давно не виделись малыш я пришел вчера ночью напомнил я ему еще не совсем веря что он проснулся арти по прежнему широко улыбался и смотрел на меня сияющими глазами. «Шикарная вечеринка!» — воскликнул он. «Какая же шикарная вечеринка!» Потом Арти снова заморгал. Улыбка сползла с его лица, и он уставился в пол. «Ты спал на полу!» — сказал Арти таким тоном, каким мог бы произнести «ты шел по воде, аки по суху». В нем слышалось недоверие, приглушенное благоговейным страхом. Арти еще дважды повторил свое высказывание, причем оба раза одинаково. «Ты спал на полу!» «Арти!» — сказал я, решив, что он впрямь пробудился. «Я вроде попал в переплет, мне нужна помощь, Арти!» Он оторвал взгляд от пола. На этот раз улыбка Арти была растерянной, а глаза казались стеклянными. «Чарли Пул!» — задумчиво проговорил он. маленький чарли пул спал на полу попал в переплет маленький чарли пул мне нужна помощь повторил я арки развел руками рассказывай малыш сказал он так тихо и проникновенно как ни разу еще не говорил на моей памяти расскажи мне все начинай начинать с чего начинать во первых Попытка парней убить меня. Во-вторых, история про дядю Элла, организацию и бар в Канерсе. В-третьих, блуждание по улицам почти без денег и без пальто. Но где ж тут начало? И тут я вспомнил имя, которое слышал прошлой ночью, когда мой дядя эл разговаривал с убийцами. Агрикола. Вот с кого, наверное, всё началось. С Агриколы. Человека, который приказал убийцам убить меня. Поэтому я и сказал. арки ты не знаешь человека по имени Агрикола. Он в какой-то преступной шайке». «Агрикола? Фермер? Черт, конечно!» «Так ты его знаешь?» «Фермер Агрикола. Его все знают. По крайней мере, знают о нем. Сам я с ним, разумеется, никогда не встречался. Он слишком большая шишка. Кроме того...» Большую часть времени он сидит у себя на ферме, в Стейтен-Айленде». и найленд повторил я. «Естественно. Я слышал о нем, когда торговал пилюлями, понятно? Он из высших эшелонов, а может и вообще всем заправляет. Почем мне знать? Тебе известно, что я бросил торговать этим зельем. Посмотрел по телеку документальный фильм о вреде пристрастия к наркотикам. И скажу тебе, малыш, это было как откровение». «Перед тобой новый Арти Декстер, совсем другой человек. Хочешь — верь, хочешь — не верь». А теперь так нагрузился сознанием общественной пользы, что... «Агрикола», — сказал я. «Если ты задумал сорвать лишнюю копейку, сбывая пилюли в своем баре, послушайся моего совета, не делай этого. Настанет утро, когда ты посмотришь на себя в зеркало и скажешь...» «Нет», — сказал я, — «не в этом дело». Этот парень Агрикола послал. Но тут открылась дверь, и в спальню вошла лиловоокая красотка с волосами цвета вороного крыла. — Время, господа! — сказала она. — Прошу вас. — Халло! — заорал Арти, сбрасывая одеяло и растопыривая руки. — Ты идешь к своему папочке? — Надеюсь, что не к нему, — ответила красотка. На Арти не было пижамы. чувствуя как мои щеки заливает давно забытый юношеский румянец я забормотал э арки ну потом э поговорим о э... и попятился прочь я покинул комнату через дверь в ванную потому что этот маршрут позволял мне держаться подальше от хло которое уже стягивало портки не обращая на меня никакого внимания оказавшись за закрытой дверью в ванной Я почувствовал себя намного лучше. Я услышал, как арки вопит. ах а -ха! а потом наступила тишина. Поскольку я очутился в ванной, и делать мне было нечего, я умылся. Я не стал снимать грязную одежду, потому что ее все равно пришлось бы натягивать снова. А мне не хотелось этого делать. К примеру, я знал, что воротник моей рубашки уже наверняка почернел. Но пока я его не видел, это меня не очень беспокоило. Поэтому я просто омыл руки и лицо, почистил зубы, нанеся пасту на палец, прополоскал горло и покинул ванную через другую дверь, чувствуя себя значительно бодрее. Входя в гостиную, я услышал телефонный звонок. Я огляделся, но телефон стоял в спальне. и до меня донёсся вопль Арти. «Ну вот, всегда так, каждый раз, чёрт возьми!» Телефон больше не звонил. Наверное, Арти снял трубку. Я порылся на полках, нашёл среди пластинок старую книжку в бумажной обложке, рассказывающую о мультфильмах Чарльза Адамса, и уселся читать её, дабы отвлечься от мыслей о насилии и вредительстве. Только, похоже, не та книга мне попалась. Вскоре Арти и Хло вышли из спальни. Оба были одеты. Оба имели здоровый вид и держались бодрячками. Арти оживленно потирал руки. — Итак, Чарли, ты хотел со мной поговорить, малыш? — Кофе? — спросил хло Вот это правильно, — сказал Арти. — Кофе для всех, для меня и моего войска. «Чарли, ты как? С удовольствием, ответил я. Прекрасно. Арки хлопнул в ладоши, уселся в кресло напротив меня и сказал: "Начали. И можешь передать своему дяде Элу, что он не умеет правильно выбрать момент". Данюси из кухонной ниши, голос Хло: "Дяде Элу?" переспросил я. Арки нахмурился и сказал: "Хло, это же сюрприз. Что ты этока?" Он не хотел, чтобы мы говорили. Я забыла, ответила Хло. Извини. Давай поговорим, предложил Арти. У тебя трудности, тебе нужен совет. Это как-то связано с фермером Агриколой? Нет, погоди, заспорил я, делая не шуточный. Что там насчет моего дяди Эла? Забудь, ладно, попросила Хло. Я уже жалею, что заговорила об этом. Я не хотела ничего испортить. Слово не воробей, — сказал ей Арти. — Теперь уже ничего. Нефига было пасть разевать, идиотка. То он, которым он это произнес, был отнюдь не таким грубым, как сами слова. Казалось, сейчас Арти попросту не мог по-настоящему разозлиться на нахло. — Можешь подать на меня в суд, — заявила она и снова принялась варить кофе. — В чем дело? — спросил я. — Твой дядька Эл звонил, — ответил Арти. спрашивал Ты тут или нет и я сказал тут и не хочет ли он с тобой поговорить и он сказал что приедет сам и заберет тебя только тебе не говорить потому что он хотел устроить сюрприз поэтому когда он придет ты уж удивись ладно!